Питание. Существуют ли продукты, улучшающие сон? Чтобы хорошо спать, важно здоровое разнообразное питание, в котором присутствует необходимый баланс белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов. Если питание сбалансировано, оно содержит все вещества, которые нужны мозгу для осуществления процесса сна. Организм любит стабильность, помните? Кроме того, прием пищи, пусть и не очень сильный, Но все-таки регулятор наступления сна. Мы не можем есть, когда спим, поэтому прием пищи для организма – это сигнал к активации системы бодрствования. Так что утром важно завтракать, а вечером ужинать не слишком поздно. Желательно принимать пищу так, чтобы завтрак, обед и ужин происходили в предсказуемое время. Питание по расписанию способствует более четкой работе внутренних органов в соответствии с циркадными ритмами. Ответим еще на несколько важных вопросов о питании и сне. Ужин. Когда и сколько? Оптимальное время для ужина – за 3-4 часа до сна. Калорийность ужина должна составлять около 20% от общей суточной калорийности. Белки плюс сложные углеводы – оптимальный состав ужина. Если захотелось съесть прямо перед сном, то можно съесть что-то легкое в пределах 200 килокалорий. Яблоко, немного творога, рыбы, стакан кефира и так далее. Что из еды вредно для сна? Кофеин, кофе, черный и зеленый чай, какао, шоколад во второй половине дня. Как известно, он стимулирует нервную систему. Согласно исследованиям, даже люди, которые не замечали яркого бодрящего эффекта кофеина, теряли из-за стимулятора около 23 минут сна за ночь. Далее мы обсудим это подробнее. Большие дозы алкоголя. Алкоголь может улучшить засыпание, так как этанол оказывает угнетающее влияние на нервную систему. Но продукты его промежуточной переработки обладают возбуждающим действием. Вот и получается, что человек под воздействием существенной дозы алкоголя засыпает быстрее, но с середины ночи сон становится поверхностным с частыми пробуждениями. Как тут не вспомнить выражение «сон алкоголика краток и беспокоен». А что значит «существенная доза»? На бутылках пишут, что чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Не вообще, а именно чрезмерное. Где же эта граница безопасности? Для взрослого здорового человека максимально допустимой безопасной дозой считаются 30 мл чистого алкоголя, что составляет около 250 мл сухого вина, 500 мл пива или 70 мл крепких спиртных напитков. Плотный прием пищи на ночь. И дело не только в тяжести в желудке, которая мешает спать. Переваривание пищи требует существенных затрат энергии. При переработке одного грамма пищи затрачивается приблизительно одна килокалория. Если вы на ужин употребили полкилограмма пищи, то это потребует 500 килокалорий. Это огромные энергозатраты, которые сопоставимы с затратами энергии взрослого человека при беге в течение одного часа со скоростью 9 километров в час. Это значит, что из-за обильной еды повысится внутренняя температура тела, а для начала и поддержания сна необходим противоположный эффект поэтому прием пищи перед сном может негативно повлиять на его качество. Специи и соленое во второй половине дня. Специи оказывают раздражающее действие на слизистую желудочно-кишечного тракта, а некоторые виды перца и имбирь также повышают внутреннюю температуру тела. Что касается соли, то она вызывает перераспределение жидкости между внутри и вне клеточной средой. Это провоцирует явление, схожее с обезвоживанием и жажду. Они мешают полноценной работе циркадных механизмов и нарушают сон. Какие продукты полезны для сна? Ни один продукт не обладает снотворным действием, но есть продукты, которые содержат вещества, необходимые для осуществления процессов сна. Что это за вещества и что за продукты? Триптофан является предшественником гормона сна. Мелатонина содержится в сыре, молоке, овсяных хлопьях, бананах, орехах, семенах, сое. Витамин D играет роль более чем в 30 процессах, происходящих в нервной системе. Содержится в жирной рыбе, желтке, растительных маслах, сливочном масле, сыре. Витамины группы B, особенно B6, B9, B12. Нормализует нервную проводимость. Способствует синтезу и транспорту успокаивающих нервов. Держится в злаках, зеленых овощах, печени, желтках, индейке, говядине, свинине, баранине, хлебе. Кальций. Помогает в координации процессов возбуждения и торможения в мозге. Содержится в молоке, сыре, твороге, мясных продуктах, рыбе, морепродуктах, бобовых. Железо. Принимает участие в реализации действия мелатонина. Содержится в красном мясе, печени, яблоках, гранатах, бобовых, тофу, в горьком шоколаде. Магний. Способствует снижению тревоги, улучшает нервную проводимость. Содержится в листовых овощах, киви, авокадо, ягодах, ростках пшеницы, кураге, яблоках почему ортодоксальные зожники, худеющие и вегетарианцы плохо спят. Люди, которые придерживаются некоторых диет и систем питания, нередко отмечают проблемы со сном. Это как ничто другое подтверждает значительную связь между питанием и сном. Мы никому не навязываем свою точку зрения и считаем, что каждый человек волен питаться так, как считает нужным. Однако мы полагаемся на факты доказательной медицины А факты таковы, что недополучение определенных питательных веществ нарушает сон. К примеру, вегетарианцы, у которых наблюдается хронический дефицит железа, часто страдают бессонницей. Также мы регулярно видим на приеме людей, тщательно считающих калории и БЖУ – белки, жиры, углеводы в питании. Они делают это, чтобы достичь определенных физических кондиций, улучшить спортивную форму, похудеть. Они делают все вроде бы верно, грамотно, с опорой на мнение специалистов. Но организм замечает, что его чего-то лишают, и на дефицит питания он может ответить проблемами сна. Наиболее болезненно наше тело реагирует на дефицит общей калорийности питания и углеводов. Кофеин всемогущий. Кофеин – самое употребляемое психоактивное вещество в мире. 90% людей на Земле каждый день пьют чай или кофе. Кофеин любит и ценит за то, что он обеспечивает прилив сил, помогает умственной работе и улучшает настроение. Настоящий выстрел бодрости прямо в мозг. Это было бы настоящее сокровище, если бы кофеин не мешал сну. А ведь он действительно мешает, даже если человек этого не замечает. Не дарит, а одалживает как кофеин работает за ваш счет по большому счету кофеин человеку не нужен он не является эссенциальным то есть необходимым нам веществом природа его вообще не для людей придумала оказывается пыльца чайных и кофейных кустов а также других кофеин содержащих растений привлекательна для пчел пчелы опыляют такие растения охотнее чем другие из-за присутствия в пыльце этой соблазнительной добавки А вот насекомые паразиты под действием кофеина погибают. Одних кофеин привлекает, а от других защищает. Третьи вообще странно его воспринимают. Например, пауки, на которых воздействовали кофеином, начинали плести хаотичную деформированную паутину, еще более неординарную, чем при воздействии никотином, амфетамином или ЛСД. В общем, братья наши меньшие реагируют на кофеин по-разному, Но равнодушным к нему не остается практически никто. Вернемся к человеку. Человек может быть здоровым и процветающим без кофеина, но мы ценим его за стимулирующие действие. Кофе и другие кофеин, продукты, создают приятное ощущение выброса энергии, помогают справиться с сонливостью. Как же они это делают? Организм хранит энергию в виде аденозин-трифосфата, АТФ. Это компактные молекулярные батарейки. Аденозин, заряженный тремя фосфатными группами. Они находятся во внутриклеточных энергетических станциях, митохондриях. Последовательно отщепляя от АТФ фосфатные группы, организм получает энергию. Запасы энергии пополняются преимущественно ночью, когда мы не двигаемся, и энергия преимущественно запасается. К утру в клетках почти нет чистого аденозина. Он связан с фосфатными группами в готовые к использованию молекулы АТФ. На протяжении бодрствования энергия постепенно расходуется. Соответственно, АТФ последовательно теряет фосфатные группы, отдает тем самым энергию и вновь превращается в аденозин. Чем дольше мы бодрствуем, тем больше расходуем, и тем больше становится в организме аденозина. Аденозин относят к так называемым сигнальным молекулам. Его нарастающая концентрация – это сигнал организму «я устал, пора отдохнуть». Воздействуя на особые рецепторы мембран нервных клеток, аденозин вызывает ощущение усталости и сонливости. И тут в игру вступает кофеин. Так как природа создавала его не для людей, она не предусмотрела для него никакого местечка в человеческом организме. Специальных кофеиновых рецепторов у нас в теле нет. И болтаться бы кофеину непрекаяно по кровотоку, если бы не его частичное химическое сходство с аденозином. Благодаря этому сходству кофеин соединяется с аденозиновыми рецепторами, причем делает это даже быстрее, чем сам аденозин. Когда аденозин пытается занять свои законные места на клеточных мембранах, у него не получается, места уже заняты, и пока кофеин присутствует в организме, они не освободятся. Молекулы аденозина, желая сообщить организму о необходимости поспать и отдохнуть, толпятся возле своих посадочных мест, но ничего не могут сделать. А кофеин сам по себе не стимулирует нервную систему. Он просто глушит сигналы утомленного тела, создавая обманчивый прилив сил. Мы вовсе не стараемся в чем-то обличить и обвинить кофеин. Но ведь нужно понимать, как он создает свой приятный эффект. так вот Когда вы чувствуете бодрость после кофе, ваше тело по-прежнему уставшее и сонное, и оно расходует не какие-то внешние, а свои собственные энергетические резервы. Действие кофеина на сон. Кофеин начинает действовать через 15-25 минут после приема. Пик достигается в первый же час, а затем концентрация постепенно падает. Считается, что через 6-8 часов воздействие на организм поступившей дозы кофеина прекращается. Эффект кофеина дозозависим. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, FDA, признает допустимой дозу 400 мг кофеина в сутки для человека без нарушений сна. При превышении этой дозы возможно более длительное и агрессивное действие кофеина на нервную систему. В исследовании сравнили реакции людей, получивших 250 миллиграммов кофеина в 17 часов вечера, и тех, кто принял 750 миллиграммов кофеина в 11 часов утра. В обеих группах сон был нарушен одинаково. Кто-то скажет, а почему? Пусть я приму огромную дозу кофеина, но ведь максимум через 8 часов она все равно выведется. Не совсем так. У любого химического вещества, принятого внутрь, есть так называемый период полувыведения. Это время, за которое доза наполовину выводится из организма. Объясним, как это работает на примере. Например, человек выпил чашку кофе, в ней было 200 миллиграммов кофеина. Время полувыведения кофеина — 4-5 часов. Это значит, что через 4-5 часов в организме человека уже 100 миллиграммов кофеина. Еще через 4-5 часов концентрация снова уменьшается вдвое, и по кровотоку все еще носятся 50 мг кофеина. И так далее. Если человек употребил высокую дозу кофеина в первой половине дня, например, выпил от 4 до 7 чашек чая и кофе, то 6-8 часов недостаточно для качественного избавления организма от стимулятора. Сон будет страдать и от остаточной дозы, потому что она все еще будет достаточно большой. В чем именно заключается негативное воздействие кофеина на сон? Удлинение времени засыпания. Склонность к фрагментации сна, частым пробуждением. Более поверхностный и чуткий сон. Снижение субъективного качества сна. Сон кажется хуже, чем был на самом деле учащенное ночное мочеиспускание. Кофеин обладает мочегонным эффектом. В исследованиях показано, что под действием кофеина увеличивается представленность первой стадии медленного сна. Это самый поверхностный сон, который не несет ощутимой пользы и не создает ощущение выспанности. А третья стадия медленного сна, целительная для всего организма, сокращается. Сон становится более фрагментированным, увеличивается частота микропробуждений. А на меня кофеин не действует. В центре медицины сна мы наблюдали Валентина, который выходил из строя от одной единственной чашки кофе. У него тут же начиналась тахикардия, повышалось давление и появлялась дрожь в руках, а в следующую за приемом ночь он засыпал только под утро. Наталья реагирует на кофеин противоположным образом. Если точнее, никак. Она может выпить чашку двойного эспрессо на ночь и спокойно заснуть. Эти ситуации указывают на то, что разные люди по-разному ощущают действие кофеина. Нервная система отзывается на кофеин при его присутствии в организме в дозе от 40 мг у высокочувствительных до 600 мг у низкочувствительных. Представляете, какой разброс? Первого отлично взбодрит чашка чая – а второй весь день может заливаться тонизирующими напитками и не почувствовать ровным счетом ничего. Длительность действия кофеина – тоже индивидуальный момент. Тот же Валентин на приеме рассказывает, что от чашки кофе, выпитой в 13 часов дня, он не может быстро уснуть даже в 22 часа вечера. Так оно и есть. Валентин – медленный метаболизатор кофеина. А Дмитрий говорит, что вообще не понимает ажиотажа вокруг кофе, потому что бодрость и прилив сил после выпитой чашки длятся лишь час-другой, а потом исчезают. Чувствительность к кофеину и длительность его бодрящего действия определяются генетическими особенностями человека. Ген Adora 2a определяет связывание кофеина в нервной системе, активность его взаимодействия с нервными клетками и в конечном счете силу его эффекта. Ген CYP1A2 отвечает за длительность действия вещества, скорость его расщепления и выведения из организма. Если оценить человеческую популяцию в целом, то людей с низкой чувствительностью к кофеину больше, чем с высокой. На чувствительность к кофеину и продолжительность его действия влияют и другие факторы. К примеру, никотин ускоряет метаболизм кофеина. Его полувыведение у курильщиков сокращено до полутора-двух часов. Это одна из причин, по которым хронические курильщики часто пьют много кофе. Замедленное выведение кофеина характерно для беременных женщин, людей с заболеваниями печени и пожилых. Кстати, у пожилых людей не только более медленное выведение кофеина, но и повышенная чувствительность к нему в сравнении с молодыми. А могут ли те, на кого не действует кофеин, спокойно пить чай кофе в любое время и в любых количествах? Всё-таки Скорее нет, чем да. Кофеин, независимо от того, насколько человек ощущает его бодрящий эффект, является неспецифическим раздражителем для нервной системы. У людей с любой чувствительностью к кофеину в ответ на его прием увеличивается секреция кортизола и норадреналина. Эти гормоны – участники реакции «бей» или «беги» нашего типичного ответа на стресс. Кофеин снижает порог чувствительности нервной системы к психоэмоциональным стимулам, и это плохо для сна. Вот два одинаковых человека. Один из них не принял кофеин, а другой принял. Им обоим сообщили какую-то неприятную новость. У первого она вызовет легкое раздражение, второго же ощутимо разозлит. А где неспокойная нервная система, там и плохой сон. Повышенная боеготовность хороша в ответственные моменты, Но если вы планируете размеренный день, то она может быть лишней.